Уже не первый год работал секретарем в этом доме и привык ко всем причудам великого учителя. Первым делом молодой человек бросился к столу и жадно схватил несколько листов, испещренных знакомым почерком. Он быстро прочел написанное, испытав, как всегда, благоговейную дрожь от сознания того, что первым из смертных читает великие пророчества. В том же, что откровения учителя являются величайшими, божественными посланиями, обращенными в будущее, юный Дешевиньи ни секунды не сомневался. Внимательно перечитав три последних Катрена, волю автора, обреченных на сожжение, молодой человек, как и следовало ожидать, ничего не понял. Смысл пророчества или пророчеств был упрятан слишком глубоко. Тем не менее юноша аккуратно сложил тонкий лист бумаги, и бережно убрал его во внутренний карман скромного камзола. «Сжечь пророчество великого Нострадамуса? Никогда! Уж лучше я потеряю работу!» 17 января 2001 года. Великобритания. Графство Глостершир. «Титаник? Но с какой стати? Здесь нет ни слова!» «Ты спятил, Алекс! Ей-богу, старина, ты спятил!» Сэр Энтони Джулиан поднялся из плетеного кресла, в котором восседал, а скорее возлежал, до этого в своей излюбленной позе. Голова на уровне подлокотников, ноги далеко вытянуты вперед. Сделал это он так быстро, что стакан, зажатый в тонкой смуглой руке, дрогнул, и янтарная жидкость расплескалась, забрызгав светлый ковер. «Черт побери!» Выругался он по-итальянски и, немедленно позабыв о случившемся, снова перешел на английский, продолжая начатую тираду. «Спятил, — говорю тебе, вместе с твоим полоумным Нострадамусом. Если Нострадамус полоумный, а я спятил вслед за ним, то какого черта вы, благоразумнейший сэр Джулиан, выложили на аукционе «Судбис» Сотня тысяч долларов за черновики безумца. А потом целый год платили мне щедрое жалование за то, чтобы я в них разобрался. Зачем купил? То есть как это, зачем? И хотел купить Фрэнк. Лорд Франклин, между прочим, известный исследователь Нострадамуса, автор многих трудов и обладатель одной из самых завидных коллекций. Все это собачья чушь. Мы с Фрэнком учились в Итоне, потом в Кембридже, потом... Господи, где мы только с ним не учились. Мы всегда, слышишь, малыш, всегда играли за разные команды, а наши колледжи находились в состоянии лютой вражды с 1748 года или с 1478. Никогда не могут его усвоить. Его лошадь дважды обходила мою. И вот, еще чуть не забыл. Он увел у меня из-под носа 41-ю машину выпуска 27-го года. Признана самой дорогой машиной в мире. Выпущено было всего 6 экземпляров. Впрочем, прости, я знаю, ты не увлекаешься ни лошадьми, ни машинами. И презираешь снобов. Именно так, мистер Джулиан. Мой черт с тобой. Я не голливудская попка, чтобы всем нравиться. Так будешь излагать свою сенсацию? Или предпочитаешь прежде известить о ней лорда Франклина? Если вы намерены, слушать. Я само внимание, Алекс. Прежде чем начать говорить, Алекс Гэмпл выдержал довольно длинную паузу, внимательно вглядывая собеседника. Он все еще плохо понимал этого человека, а вернее всех тех людей, которые волшебным образом умещались в одной телесной оболочке и носили одно, правда громкое и длинное имя – Энтони Брайан Грегори Джулиан. За именем, а быть может, перед ним Алекс никогда не разбирался в аристократических премудростях и действительно жестоко презирал снобов. Следовал еще более длинный перечень титулов, которыми Тони наделили родители, а также многочисленные бездетные дядюшки и тетушки-девственницы, почившие в Бозе. Самым забавным было то, что все они представляли разные народы.